Нашим проводником оказался Рэдман. При виде его у меня снова горло подкатывает тошнота и кружится голова, хотя на этот раз он один. Крысы разбежались по туннелям и попрятались по своим норам. Коин сказала, вы хотите подняться наверх. Такое количество слов подряд при мне Рэдман еще не произносил. Мы с Джулианом уже стоим на ногах. Джулиан взял рюкзак, и хоть я ему и сказала, что со мной все в порядке, Настоял на том, чтобы держать меня под руку. На всякий случай. Так он сказал. Я думаю о том, как он изменился с тех пор, как я увидела его в первый раз на сцене в Джавис-центре. Даже не верится, что это один и тот же человек. Интересно, кто из них настоящий Джулиан? Тот или этот? Если это вообще возможно узнать. И тут я понимаю, что больше не могу с уверенностью определить, какая Лина реальная. «Мы готовы», — говорит Джулиан. «Мы идем по платформе между грудами мусора и самодельных жилищ. Где бы мы ни проходили, все глаза устремлены в нашу сторону. В полумраке передвигаются сгорбленные тени людей. Их вынудили спуститься сюда, так же, как нас вынудили уйти в дикую местность. И все это ради общества порядка и стабильности. В здоровом обществе ни один человек не может быть болен». Философия БД уходит глубже, гораздо глубже, чем я думала. Опасность представляют не только неисцеленные, но и люди с физическими недостатками. Ненормальные, не такие, как все. Они тоже подлежат уничтожению. Понимает ли это Джулиан? Или он всегда знал об этом? Неправильное должно быть исправлено. Грязь должна быть вычищена». Законы физики говорят о том, что системы неуклонно стремятся к состоянию хаоса, и, следовательно, с наступлением хаоса надо постоянно бороться. Правила очистки изложены и в руководстве ББС. В конце платформы Ретман спрыгивает на пути. Сейчас он двигается нормально. Если Ретман и был ранен во время стычки со стервятниками, то его тоже подлатали и перевязали. Джулиан прыгает следом, а потом помогает спуститься мне, держит за талию, пока я неуклюже спускаюсь с платформы. Чувствую я себя, конечно, лучше, чем раньше, но двигаюсь по-прежнему плохо. Слишком долго без еды и воды, и в голове у меня после удара еще стучат молотки. Когда я приземляюсь, левая лодыжка у меня подворачивается, я врезаюсь подбородком в грудь Джулиана, а он крепко обнимает меня за плечи. «Все нормально?» Спрашивает он. В этот момент я устро ощущаю нашу физическую близость и тепло его рук. Сердце у меня вот-вот выскочит из груди, и я отступаю на шаг назад. Все отлично. И снова нам надо идти в темноту. Я топчусь на месте, и Редман думает, что мне страшно. Он оборачивается и говорит. «Чужаки так далеко не заходят. Можешь не волноваться». У Ретмана нет ни факела, ни фонарика. Наверное, факелы использовались для устрашения чужаков. В глубине туннеля черным черно, но Рэтмана, кажется, это не смущает. Пошли, говорит Джулиан. И мы идем следом за Рэтманом и тусклым лучом фонарика. Мы идем молча, но иногда Рэтман останавливается и цокает языком, как будто подзывает собаку. Один раз он присаживается на корточке, достает из кармана печенье и крошит его на землю между шпалами. Со всех сторон к нему сбегаются крысы. Они обнюхивают его пальцы, дерутся за крошки печенья, запрыгивают ему в ладони и забираются по рукам на плечи. Жуткое зрелище, но я не могу отвести глаз. — Ты давно здесь? — спрашивает Джулиан после того, как Редман встает. — Теперь я слышу, как вокруг нас... Мелкие зубки грызут печенье, и коготки стучат по гравию и по шпалам, а фонарик освещает быстро пробегающие по туннелю тени. Меня вдруг охватывает ужас. Мне кажется, что крысы окружили меня со всех сторон, они на стенах и даже на потолке. Не знаю, отвечает Редман. Потерял счет. В отличие от других людей, которые устроили свое жилище на платформе под землей, У него нет видимых физических дефектов. Я не могу сдержаться и спрашиваю. «А почему?» Ретман резко поворачивается в мою сторону. Он молчит, и какое-то время мы трое просто стоим в душной темноте. У меня учащается дыхание. «Не хотел, чтобы меня исцелили», — наконец говорит он. «Это простые слова из лексикона тех, кто живет на поверхности, и мне сразу становится легче дышать». Во всяком случае, он не сумасшедший. Почему не хотел? Это уже Джулиан. Еще одна пауза. «Я уже был болен», — говорит Рэтман. «Я не вижу лица, но слышу, что он улыбается, когда отвечает. Интересно, удивляет это Джулиана, как меня, или нет? В этот момент мне приходит в голову, что людей можно сравнить с туннелями. В каждом человеке множество темных мест и пещер — И невозможно заглянуть во все. Невозможно даже представить, что в них таится. «Что случилось?» Продолжает выспрашивать Джулиан. Ее исцелили. Коротко отвечает Редман и поворачивается к нам спиной. «То есть пора идти дальше. А я выбрал это. Жить здесь. Подожди, подожди. Джулиан тянет меня за собой, и мы вынуждены немного пробежаться, чтобы нагнать Редмана». «Я не понимаю. Вы вместе заразились, а потом ее исцелили?» «Да». «А ты вместо исцеления выбрал это?» «Джулиан, ничего не понимает, трясет головой. Ты же наверняка видел, что...» «Я хочу сказать, что процедура убивает боль». В словах Джулиана звучит вопрос. «Я знаю, что сейчас он борется сам с собой, цепляется за свою старую веру, за идеи, которые так долго дарили ему покой». Я не видел. Редман быстро идет по туннелю. Должно быть, он наизусть знает, куда ведет каждый поворот, а мы с Джулианом еле за ним поспеваем. После этого я ее больше не видел. «Ничего не понимаю», — говорит Джулиан. «У меня сжимается сердце от жалости. Мы ровесники, а он так мало знает о жизни». Редман останавливается. Он не смотрит на нас, но я вижу, как поднимаются и опускаются его плечи. Он тяжело вздыхает. Они забрали ее у меня один раз. Тихо, говорит он. Я не хотел терять ее снова. Мне безумно хочется положить руку ему на плечо и сказать, что я его понимаю. Но что значит, я тебя понимаю? Какая глупость. Мы можем только попытаться пройти по этим темным туннелям в поисках света. «Мы пришли», — говорит Ретман и отходит в сторону, так что луч фонаря падает на прожавевшую металлическую лестницу. Я все еще не нахожу нужных слов, а он уже встал на нижнюю ступеньку и начал подниматься на поверхность. Вскоре я слышу, как Ретман возится с металлическим люком в потолке, а когда он его открывает, на меня падает такой яркий свет, что я вскрикиваю от неожиданности и отворачиваюсь, чтобы переждать, пока перед глазами перестанут мерцать цветные вспышки. Ретман подтягивается и вылезает наружу, а потом вытягивает и меня. Джулиан выходит последним. Мы стоим на большой платформе под открытым небом. Внизу тянется старая, покореженное железнодорожная колея. В определенном месте она, наверное, уходила под землю. Платформа вся в птичьем помете. Повсюду голуби. Они сидят на облезлых деревянных скамейках, на старых урнах, на шпалах между рельсами. На поблёкшей от солнца и ветра вывеске когда-то было написано название станции, но теперь можно различить только некоторые буквы. H-O-B-K. На стенах приклеены старые лозунги. Один гласит «Моя жизнь – мой выбор». На втором «Обезопасим Америку». Старые лозунги – признаки давнишней борьбы между верующими и неверующими. «Что это за место?» – спрашиваю я у Реттмана. Он присел на корточки рядом с черной дырой, которая ведет вниз, под платформу, и натянул капюшон так, чтобы солнце не слепило глаза. По всему видно, что ему не терпится прыгнуть обратно в темноту. У меня впервые появляется шанс разглядеть этого человека, и я вижу, что он гораздо моложе, чем я предполагала. Если не считать морщинки возле глаз, лицо у него совершенно гладкое. Кожа бледная, даже голубоватая, как молоко, а карие глаза, не привыкшие к такому количеству света, не могут ни на чем сосредоточиться. Вон там свалка. Ретман показывает в сторону высокого забора из металлической сетки ярдах в ста от платформы. За забором видны груды мусора. Манхэттен за рекой. «Свалка», — медленно повторяю я. «Ну, конечно, обитатели туннелей должны где-то брать припасы. Свалка — идеальное место. Здесь горы бракованных и просроченных продуктов, сломанная мебель, электрические провода. Я чувствую что-то знакомое и поднимаюсь на ноги. Я знаю, где мы. Здесь рядом Хомстит. «Что?» Джулиан, щурис на солнце, смотрит на меня снизу вверх. Но я слишком возбуждена, чтобы объяснять и прохожу чуть дальше по платформе. Дыхание облачками пара вырывается у меня изо рта. Я поднимаю руки к солнцу. Свалка просто огромная, несколько квадратных миль. Тек говорил, что она обслуживает Манхэттен и его пригороды. А мы, наверное, у северной ее границы. Отворот свалки, избиваясь, бежит между руинами разбомбленных домов Гравиевая дорога. Это свалка сама по себе город. И меньше чем в миле от нее — Холмстид. Мы с Рейвен и Теком жили там около месяца, пока ждали документы и инструкции от сопротивления. В Холмстиде обязательно должна быть еда, вода и одежда. А еще там можно найти способ связаться с Рейвен и Теком. Одно время мы использовали радиосигналы, а потом, когда это стало слишком опасно, Мы поднимали на флагштоке у сгоревшей школы куски ткани разного цвета. «Здесь я вас оставлю», — говорит Редман. Он уже наполовину спустился в люк. Ему явно не терпится спрятаться от солнца в безопасном темном месте. «Спасибо тебе. Благодарю я. Эти слова, конечно, не выражают всего, но я не могу придумать ничего другого». Ретман кивает и уже готов нырнуть под платформу Но его останавливает Джулиан. Ты не сказал, как тебя зовут. Ретман кривит губы в улыбке. У меня нет имени. Джулиан поражен. У всех есть имя. Говорит он. Теперь уже нет. Говорит Ретман с этой своей кривой улыбкой. Имя больше ничего не значит. Прошлое умерло. Прошлое умерло. Любимая присказка Рейвен. У меня пересыхает горло. В конце концов, я не так уж сильно отличаюсь от этих людей в туннелях. Будьте осторожны, говорит Ретман и глаза его снова затуманиваются. Они всегда наблюдают. После этих слов он исчезает, а еще через секунду крышка люка становится на место. Какое-то время мы с Джулианом молча смотрим друг на друга. У нас получилось. Наконец говорит Джулиан и улыбается. Он стоит чуть в стороне от меня, и солнце окрашивает его волосы в золотой цвет. У него за спиной стремительно пролетает какая-то птица. Черная тень на голубом фоне. Сквозь щели в платформе пробиваются маленькие белые цветы. Вдруг я понимаю, что плачу. Я заливаю слезами от благодарности и облегчения. Мы выбрались. По-прежнему светит солнце, и мир все еще существует. «Эй!» Джулиан подходит ко мне, колеблется одну секунду, а потом протягивает руку и гладит по спине. «Лина, все хорошо, все хорошо!» Я трясу головой. Я хочу сказать, что все понимаю и поэтому плачу, но не могу говорить. Джулиан притягивает меня к себе, и я плачу в его футболку. Так мы стоим под солнцем в мире, где вот так стоять незаконно. Вокруг тишина, только иногда чирикают птицы и встряхивают крыльями голуби на платформе. Наконец я отхожу от Джулиана. На секунду мне кажется, что у него за спиной в тени одной из старых лестниц станции что-то пошевелилось. Нет, привиделось. Слишком ослепительно светит солнце. Не представляю, на кого я сейчас похоже, Несмотря на то, что люди из туннелей промыли раны Джулиана... Лицо у него все равно похоже на мозаику из разноцветных синяков. Уверена, что выгляжу так же, если не хуже. Под землей мы были союзниками, мы были друзьями. Над землей я уже в этом не так уверена, и это меня напрягает. К счастью, Джулиан разряжает обстановку. — Значит, ты знаешь, где мы? — спрашивает он. — Я киваю. — Я знаю, где нам помогут мои люди. Надо отдать Джулиану должное. Он не морщится, а просто говорит. Тогда пошли. Он идет за мной по железнодорожным путям. Голуби при нашем приближении вспархивают со своих насестов и кружат в небе, как торнадо из перьев. Мы уходим с путей на заросшей высокой травой пустырь. Трава пожухла и одновременно покрыта инеем. Земля твердая и промерзшая, Но и здесь повсюду приметы наступающей весны. Маленькие курчавые зеленые ростки и немного ранних цветов уже пробиваются к жизни. Солнце припекает шею, но ветер ледяной. Я бы не против надеть что-нибудь потеплее футболки. Холод забирается под хлопок, цепляется за кишки и тянет. Наконец пейзаж становится знакомым. Неровные зубчатые стены разбомбленных домов отбрасывают четкие тени. Мы проходим мимо согнутого пополам знака, который раньше указывал в сторону Колумбия-Авеню. Сейчас Колумбия-Авеню — это разломанные бетонные плиты, замерзшая трава и превратившиеся в сверкающую пыль осколки стекла на земле. «Вот он», — говорю я, — «прямо там», — и перехожу на бег. До входа в Холмстит не больше 20 ярдов. Он сразу за первым поворотом дороги. Но в то же время меня не отпускает какое-то внутреннее ощущение тревоги. Удобно. Именно это слово проплывает в моем мозгу. Удобно, что мы в результате оказались поблизости от Холмстида. Удобно, что туннели вывели нас именно сюда. Слишком удобно для простого совпадения. Я гоню эти мысли прочь. Мы поворачиваемся, и все мои тревоги смывает волна чистой радости. Джулия останавливается, но я, почувствовав прилив новых сил, шагаю прямо к двери. Большинство хомстедов, во всяком случае те, которые я видела, обустроены в неприметных местах, в погребах и подвалах, в банковских хранилищах и бомбоубежищах. Мы заселили их, как насекомые заселяют опустошенную землю. Но этот хомстит был построен спустя много лет после Блица. Рейвен говорила мне, что это штаб первой группы сопротивления, которая состояла из самых разных людей. Они собрали в руинах более или менее похожий на стройматериалы хлам и построили квазидом, такое причудливое строение из досок, бетона, камней и металлолома с фасадом Франкенштейна. Со стороны кажется, что он вот-вот развалится. Но он стоит. Я оборачиваюсь и зову Джулиана. «Ну, ты идешь или нет?» «Я никогда. Это невозможно». Джулиан трясет головой, как будто хочет избавиться от наваждения. «Это совсем не то, что я представлял. Мы можем построить жилище практически из ничего, из мусора». Когда я бежала в дикую местность, и слабая, и больная, сама не знала, хочу ли я жить или умереть, Рейвен сказала мне именно эти слова. С того дня прошло полгода. И целая жизнь. На секунду я чувствую острую тоску. Тоску по горизонтам, которые остались позади. По людям из того времени. По маленькой линии, которую я оставила и потом похоронила навсегда. Джулиан поворачивается ко мне. Глаза у него такие синие, словно в них отражается небо. Еще два года назад я думал, что все это сказки. Дикая местность, заразные. Он делает два шага вперед, и мы внезапно оказываемся очень близко друг к другу. Ты. Я бы никогда не поверил, что такое возможно. Между нами несколько дюймов, но у меня такое чувство, будто мы касаемся друг друга. Невидимый ток соединяет наши тела. Я настоящая. Говорю я, Итог пробегает по всему моему телу. Я чувствую себя незащищенной. Здесь слишком яркий свет и слишком тихо. Я не думаю, что... Я не уверен, что смогу вернуться назад. Говорит Джулиан. Его глаза, как морская глубина. Я хочу, но не могу отвести от них взгляд. Я словно падаю в эту пучину. Не понимаю, о чем ты. Слова даются мне с невероятным трудом. Я хочу сказать. Справа от нас раздается громкий звук, как будто кто-то что-то уронил. Джулиан замолкает. Я вижу, как напряглось его тело. Я инстинктивно отталкиваю его к двери, а сама пытаюсь вытащить из рюкзака пистолет. Вокруг масса мест для укрытия. Груды камней, ямы, канавы. Волосы шевелятся у меня на затылке. Я всем телом ощущаю опасность. Они всегда наблюдают. Мы стоим в оглушающей тишине. Ветер подхватывает с земли полиэтиленовый пакет, переворачивает три раза в воздухе и пристраивает в основании давным-давно отключенного оттока уличного фонаря. Вдруг слева что-то мелькает. Я вскрикиваю, поворачиваюсь и цельюсь из пистолетов. Кошка выпрыгивает из-за обуглившихся бревен. Джулиан громко выдыхает, а я позволяю себе расслабиться. «Кошка?» Тощая, с огромными круглыми глазами, замирает на месте, поворачивает голову в нашу сторону и жалобно мяукает. Джулиан двумя руками тихонько берет меня за плечи. Я инстинктивно уворачиваюсь. «Пошли», — говорю я ему, и вижу, что сделала ему больно. «Я хотел что-то тебе сказать», — говорит Джулиан. «Он пытается встретиться со мной глазами, хочет, чтобы я посмотрела на него» но я уже возле дверей и дергаю за ручку. «Успеешь еще сказать?» Я надавливаю на дверь плечом, и она открывается. Внутри пахнет плесенью и пылью. Джулиану ничего не остается, кроме как идти следом за мной. Меня пугает то, что хотел сказать Джулиан, пугает его выбор, куда ему идти дальше. Но еще больше меня пугают собственные желания. «Что я хочу для него?» И самое главное, что я хочу от него. Ведь я хочу, только не знаю в точности, чего именно. Но желание внутри меня, оно, как ненависть и злость, было там всегда. Но оно не похоже на башню. Это как бесконечный туннель, который уходит внутрь меня и открывает слабые места».